Ребята в той сельской школе в Люсимихе чуть ли не каждый день без конца выслушивали историю с осколком из битвой на Лисе. И так длилось 10 лет подряд, 20 лет. И Губерт опять попал не в бровь, а в глаз, когда он сказал, «Местные жители все время держали нас в курсе дела, ведь мы трое были из одной деревни, и у нас осталось там полно родни». Так вот, Губерт попал не в бровь, а в глаз, сказав, Даже если осколок и сидит, его нога все равно сплошной блеф. Но это не мешает ему волочить свою ногу повсюду. Да и из битвы тоже сплошной обман. Как-никак я там был. Мы, между прочим, торчали в третьем или в четвертом эшелоне и вообще ни в чем не участвовали. Ну, конечно, гранаты там рвались и все такое прочее, но, конечно, все понимают, что война бессмыслится. Но тогда, в четырнадцатом году, это выглядело совсем не так. Да и для нас вся эта заваруха продолжалась всего полтора дня. Нельзя же построить на этом всю жизнь. Ну, так вот, — Хойзер вздыхает, — так вот, Алоис, возьми и появись на том торжественном вечере. Чтобы получить конкретную информацию об Алоисе, пришлось совершить несколько поездок в деревню Люсимих. Автор расспросил двух трактирщиков приблизительно того же возраста, что и Алоис, которые его еще помнили, и их жен. Посещение дома священника не дало ничего. Священник был незнаком с семейством Фейферов. Единственное, что он сделал, это прочел запись церковно-приходской книги, из которой следовало, что, согласно документам, семья Фейферов проживает в Люссимихе с 1750 года. Ввиду того, что Вильгельм Фейфер в конце концов все же переселился в другое место, Правда, уже в 1940 году, и не из-за своих политических убеждений, довольно неприятных, а только потому, что мы больше не в силах были его выносить. Трактирщик Виллерман из Люсси Миха, 54 года, человек положительный и заслуживающий доверия. Следы семейства Пфейферов в той местности почти затерялись. А все свидетели жизни Алоиса в других местностях относились к нему, к сожалению, предвзято. Речь идет Вандорн, Хойзерах и Олени. Маргарет ничего не знает о Фейфере. Впрочем, показания различных пристрастных свидетелей сходятся в датах, но противоречат друг другу в интерпретации этих дат. Все предвзятые свидетели в один голос утверждают, что уже в возрасте 14 лет Алоис оказался непригоден для дальнейшего обучения. В этом смысле его судьба напоминала судьбу Лени. По версии самих фейферов однако, он пал жертвой интриг небезызвестных лиц. Зато ни один человек не оспаривает того факта, что Алоис фейфер был красивым малым, хотя и об этом некоторые свидетели говорят с оттенком иронии. У Ленина стене портрет Алоиса не висит. У фейферов висит штук десять его фотографий. И, глядя на них, следует признать, что... Если обозначение «красивый» «малый» вообще имеет смысл, то к Алоэсу оно подходит как нельзя лучше. У Алоэса были голубые глаза и темные, почти истинно черные волосы. Истинно черные волосы Алоиса часто упоминались в связи с различными грубо упрощенными толкованиями расовой теории. Отец Алоэса был блондин. Его мать и все предки, о цвете волос которых сохранились воспоминания или предания, тоже были блондинами или блондинками. Здесь и дали показания родителей Пфейфера. Поскольку все известные предки Пфейферов и Толцемов девичья фамилия госпожи Пфейфер появились на свет в треугольнике Люссимих-Верпен-Тольцем общая площадь этого треугольника равна 27 квадратных километрам, автору не пришлось предпринимать никаких дополнительных поездок. У двух сестер Алоиса умерших еще в детском возрасте, у Берте и Кете, равно как у его брата, находящегося в добром здравии сейчас, волосы тоже были русые, хотя и не золотисто-русые. По-видимому, дурацкое переливание из пустого в порожнее на тему «черные или светлые волосы были в семье Пфейферов», что называется проблемой номер один. Чтобы объяснить себе цвет волос Алоиса фейферы готовы были даже заняться отвратительным вынюхиванием всяческих подробностей семейной жизни своих предков. В уже упомянутом географическом треугольнике, благодаря его незначительным размерам это не представляло особых трудностей, фейферы подняли все церковно-приходские книги, а также книги записей актов гражданского состояния, окружной центр, где находится соответствующее учреждение, Верпен.